Глава двадцать девятая. Капсулы. Всевлада Горбаткина Гектор великодушно отпустил с напутствием «Не болтай, Вальма Матерсева, целее будешь!» Полковник Гущин тоном настоящего полицейского добавил «Мы с вас подозрений не снимаем, горбаткину учтите!» Катя отметила «Гущин в музейном деле в непривычной для себя роли. Убийство Красновой и Осмоловской не в его компетенции». Одно дело уже закрыто, по-второму подозреваются соседи-вдовы, а Гущин, по сути, утаивает от коллег важную информацию. Убийство Нур Абдулыша Хрияры и гонца из Шалаева, расследуемые им официально, Горбаткина пока вроде никак не касаются. Он находился в зоологическом музее в момент убийства гонца. Экспертиза хоть и дала солидный отрезок времени наступления смерти Амура Но все равно Горбаткин никак не мог добраться из музея в Шалаево и прикончить мула. Насчет Шахрияра все туманно и противоречиво. По словам Гущина, свидетели засекли на шоссе незнакомца, совершавшего поджог лады, но перед ними возник лишь силуэт в темноте при свете пламени. Бесполезно предъявлять им на опознание Горбаткина. Можно лишь навредить делу, если свидетели его официально не опознают. Поэтому ни Гущин, ни ее муж Гектор при допросе орнитолога тем и двух других убийств даже не затрагивали. — А Смоловская из Красновой общалась в Ацепе, раззвонила Горбаткину по нему, — объявил уверенно Гектор. — Надо нам до ее мобильного добраться. Ее вещи наверняка уже вернули сестре. — Черт с ним, с Face ID. Я мобильник вскрою. Информация о контактах Красновой на Мархе важна. — Фёдор Матвеевич, вы с Вероникой разговаривали на днях насчёт Воронова. Звякните сейчас ей, если она дома на похре Махнём к ней, заберём мобильные сестры. Гущин позвонил Веронике, включив громкую связь. — Я не на похре сестра Красновой, отвечая ему, была явно чем-то занята. — Я в Москве в офисе на Воловой. У меня здесь доставка, курьер. — Мы недалеко от вас, — обрадовался Гущин. — Ох, счастье, не тащиться на похрупы вечерним пробкам. Мы к вам подъедем, есть срочный разговор насчет вашей сестры. Я вообще-то уже собиралась домой, но хорошо, приезжайте. — Раз мы попросим у нее мобильные сестры, вещь дорогую, память о Елене, — заметила Катя. — Ей следует сказать о яде в останках сестры. — Ты считаешь, мы должны ей сообщить об убийстве? — задумчиво спросил Гектор. — Да, гек Если нет у вас обоих возражений, я сама ее извещу. — Очень осторожно, — ответила Катя. Вдруг она что-то еще вспомнит сразу, услышав об отравлении сестры. С людьми бывает. Узнав что-то важное, меняющее суть дела, они включают голову, начинают размышлять, оценивать по-иному увиденное и услышанное и припоминать детали, ускользавшие от них сначала. В этот момент у полковника Гущина сработал мобильный. Он решил, Вероника передумала и отказывается от встречи. — Фёдор Матвеевич, добрый вечер. Я по результатам экспертизы содержимого капсул звоню вам. — раздался по громкой связи голос криминалиста-эксперта. — Какой наркотик в капсулах? — быстро спросил Гущин. — Синтетик? Новый, редкий? — Ничего близкого к наркотикам мы не обнаружили, вскрыв уже почти пятьсот штук, — объявил эксперт. — А что же в них? — Катя и Гектор внимательно слушали. «Неизвестная субстанция, похожая на горную породу», — криминалист-эксперт подбирал слова. «Отдельные фрагменты». «Горная порода?» — полковник Гущин насторожился. «Послушайте, вы работаете очень тщательно. Набить в часть капсул разную дрянь могли для отвода глаз. Сколько капсул всего по счету?» «Тысяча пять», — ответил эксперт. «Половину мы обработали и вскрыли». Вес общий 925 граммов, содержимое желудка Муралиева. Во всех пятистах — фрагменты горной породы со следами огня. «Пожара?» — полковник Гущин изумлялся все больше. «Горела эта дрянь?» «Подвергалась воздействию пламени, и довольно давно», — ответил эксперт. «Мы пока затрудняемся точно установить из-за тепловых повреждений, что перед нами. Проведем дополнительные технические экспертизы». — Привлечем специалистов-геологов? — Я повторяю вам, в части капсул для маскировки может находиться какая-то порода, да черт с ней! — воскликнул взволнованно Гущин. — Но в нескольких капсулах, возможно, спрятаны... Что — Что? — спросил криминалист. — Драгоценные камни. Гектор глянул на полковника Гущина. Тот аж вспотел от новостей. — Мы примем к сведению, Федор Матвеевич, — заверил криминалист. После дополнительных исследований я вас извещу о результатах. — Пещера Алибабыта. — реальности установится вроде, — хмыкнул Гущин, давая отбой и вытирая взмокшую лысину бумажным платком. — А, друзья мои. — Гектор Игоревич, молчите. Вы же первый про золото и бриллианты. Про клад Девхана завели речь. Катя смотрела на мужа. Гектор о чем-то думал. — В принципе, согласен, Федор матвеевич он кивнул. Перевозку драгоценных камней через границу в капсулах часто маскируют. В трёх четвертях, мол, везёт песок или щебёнку, мелкие фрагменты, а в четверти капсул — алмазы или изумруды. В Индии и Пакистане подобное практикуют при авиаперелётах. Хотя наше дело на классическую контрабанду никак не тянет. Я одного не пойму. Если в гроте, описанном профессором Виллиантовым, а грот-то был двойной, смежный и в записке есть информация лишь о первой пещере. Если действительно Девхан хранил там награбленные у китайских купцов драгоценности, почему он, возвращаясь в свой сын не забрал клад с собой? Не потратил его на войну с китайцами? Копил-то он деньги для освободительного уйгурского движения, — сказала Катя. Ему могли помешать забрать клад. Те же наши погранцы, — задумчиво ответил Гектор. После пропажи экспедиции с басмачами не церемонились. Пограничники ОГПУ ушли за ним по пятам в горах. Выдавили его в Китай. Твой Лапшевников, знаток Туркестана, подробности ухода Дефхана в Китай не привел. Напротив, предположил, в гибели экспедиции обвиняли тогда другого басмача. Абдуллуна Средина, заметила Катя. И еще, насчет отрубленной головы Юрия Виллиантова. Дефхан обезглавливал китайцев. Это его личный жуткий почерк. А через тридцать лет в шестьдесят втором кто-то расправился с московским переводчиком с китайского аналогичным образом, едва ли что-то появился на Тиньшане, намереваясь раскрыть тайну пропавшей экспедиции. Девхан был давно мертв, та его дикая средневековая казнь, сад мучений. Но если Виллиантова выследили в горах и отрубили ему голову, получается, убийца знал проклад дэвхана Почему же он не забрал его себе еще в шестьдесят втором году? — Возможно, забрал тогда, но не все, лишь часть. — А в пещере Али-Бабы немерено сокровищ? — усмехнулся Гектор. Он глядел на Катю, любовался ею откровенно, не скрывая от Гущина своих эмоций. — Или же никто Виллиантова вообще не приканчивал. А голова его оторвалась во время аварии при падении в пропасть. — Подхватил Гущин. — Хотя я лично ни одного случая из практики не могу назвать, когда у человека в ДТП отрывается голова. — Но... «Чего не случается на белом свете?» «Или же перед нами некое поражающее воображение многоуровневая загадка». Гектор не отрывал взор от Кати. «Подобное самой таинственной небесной горе. Все видят ее склоны, грани пирамиды из льда, некий волшебный мираж, архетип верований шаманов-тенгрианцев. А у подножия горы, внутри каменных стен, Почти по юнгу из его теории архетипа, да, Катенька? Темный страшный древний грот, пещера. Помнишь в записках? Пауль Ланге, не профессор Виллиантов, а его помощник немец с винтовкой охотника упоминал. На полу полно костных останков. И фотограф Юсуф в гроте струсил не на шутку, когда их факел внезапно погас. Пока ехали с Симонова вала до воловой улицы, катя открыла в почте файлы адели викторовны со списками участников семинаров на семинар архаровцев из киргизии приехали восемь человек на семинар орнитологов по природе горного алтая одиннадцать второй семинар можно пока оставить в стороне заметила катя архаровцев надо проверять они из киргизии к тому же архар горный баран водится и в тех местах где работала пропавшая экспедиция они его наблюдают Значит, могли блуждать по горам и наткнуться на некие странности у хан Тенгри. Вдруг кто-то из них сообщил нечто важное Красновой о профессоре Виллиантове. Грот они не нашли, конечно, но...» Она умолкла. «Зоологи из Киргизии. А как их проверишь? Легко сказать. Они бизнесмена Нурсултанова до сих пор в Казахстане достать не могут». Гектор, управляя внедорожником, на трассу не глядел, читал, наклонившись в ее мобильном фамилии из списка. — Нурмагомедов, Нуралова, Нурбердыева, — огласил он. — А у нас Нурсултанов. Родовые связи возможны, раз фамилии похожи. Хотя не факт. Я на Кавказе имел дело с фамилиями Родов и Тейпов. О Посредней Азии я ничего конкретного не знаю. Они припарковались, едва найдя свободное место, направились на угол Садового кольца в офис бывших компаньонов мужа Вероники Заборовой. Она открыла им дверь на звонок. На полу у двери коробки, обклеенные лентой, посуда, постельное бельё. «Проходите», — пригласила Вероника. Я после похорон Лены вырвалась из дома. Тоска меня вон гонит. Ночью от бессонницы с наделала спонтанных покупок для дома барахло типа психотерапии. Хотела сама забрать со склада, но у них чёрт-те где. И на пахру ко мне вести курьером сплошное разорение. Оформила доставку в офис. Мне компаньоном мужа еще надо вечером ключи завести. Больше мне здесь делать нечего. Они офис окончательно на продажу выставили. Катя заметила, Вероника внешне изменилась, осунулась. Под глазами синие круги от бессонницы, крашеные золотистые волосы в беспорядке. Одета она почти затрапезно. В розовый спортивный костюм Джуси Кутюр, давно вышедший из моды, и растоптанные уги на босу ногу. В чем дома в саду ходила, в том и в Москву махнула за покупками. — Вероника Станиславовна, мы к вам с огромной просьбой, — начала Катя. — Несмотря на закрытие дела о гибели вашей сестры Петровкой, у нас есть большие сомнения. — В чем сомнения? — Вероника глядела на Катю. — Вы мне, пожалуйста, все скажите. Лена — моя сестра. Я за нее даже мертвую горой встану. На похороны притащились эти ее коллеги из музея. Пялились на Ленингроб и друг на друга. Шептались у меня за спиной. Я их главные ученые-старухи прямо заявила. Никогда не поверю в версию полиции. Пусть они в бумагах своих прописали несчастный случай. Но за глаза-то ведь все про Ленина самоубийство судачат. Музейщица на меня так глянула. А только квальчук даже на похороны не пришел. Ладно, пусть у него моего телефона нет. Но в музее-то ведь мог узнать про похороны Лены. Ему до музея два шага из моего магазина. «А вам я во всем помогу, по мере силы моих скромных возможностей. Спасибо, очень ценна ваша помощь. Видите ли, помимо лекарств, в крови вашей сестры обнаружены следы другого вещества». Катя осторожно подбирала слова. «Однако экспертиза не сделала прямых выводов. Мы же подозреваем. Микс препаратов и привел к сердечному приступу. Из окна ваша сестра не выбрасывалась. Вы правы, никакое это не самоубийство». Но ее никто и не выталкивал с третьего этажа. Она сама открыла окно в кабинете, почувствовав себя скверно из-за асфиксии. Сердце стало причиной ее смерти, а не падение с третьего этажа. Вероника напряженно слушала, изменившись в лице. — А что за вещество в крови лена спросила она. — Отравляющая, — ответила Катя. «Яд — Яд? — воскликнула Вероника. — Похоже, да. «Лена сама работала с разными препаратами», — Вероника хмурилась. «Она мне говорила консервации образцов. Они используют химические растворы во влажном хранилище. И вообще в музее полно разных ядов. У них же и насекомые, и змеи ядовитые, и пауки. Но мне-то что тогда предпринять? Дайте мне совет. Написать заявление в прокуратуру. Почему полиция не выяснила все до конца и прикрыла дело?» «Я бы посоветовал вам пока повременить с прокуратурой», — ответил Гущин. «Все неоднозначно с обстоятельствами смерти вашей сестры», — уклонилась от деталей Катя. «Нам необходимо иметь больше информации о ее контактах, телефонных переговорах, общении незадолго до гибели. У нас к вам огромная просьба, дайте нам на время ее мобильный, его же вам вернули из морга. Он вашей сестрой запаролен, но мы попытаемся извлечь из него информацию». — Мне мобильной Лены не вернули? — ответила Вероника. — То есть? — спросил полковник Гущин. — Почему вам не отдали ее телефон? — Его и не было, — растерялась Вероника. — Мне вручили Ленину одежду, ее сумку с ключами, косметикой. Таблетки отсутствовали и телефон. Я уже не стала возникать, бог с ним совсем. Мне не до того сейчас в горе. На лице Гектора появилась кривая ухмылка. Он многозначительно глянул на побагровевшего полковника Гущина. Катя поняла, тему мобильного надо сворачивать. Все равно ему уже до телефона Красновой не добраться. И задала новый вопрос. «Ваша сестра не упоминала о встречах с коллегами из Киргизии, приехавшими на семинар? Может, с кем-то она общалась индивидуально? Приглашала в кафе или Москву показывала?» «Ничего не рассказывала. Только однажды похвалилась...» Готовлю интересные семинары по Азии, работы уйма. И все. Вероника выглядела озадаченной и встревоженной. На ее ухоженном моложавом лице от напряжения проступила сеть морщинок. Тональное средство лишь подчеркнуло их. Она сейчас выглядела даже старше своих лет. Женщина за пятьдесят в нелепом розовом молодежном одеянии. Усталая, вымотавшаяся, замученная хлопотами, горем проблемами. — Она не просила у вас денег взаймы незадолго до смерти? — продолжала Катя. — Например, сто тысяч или более. — Лена? У меня? — Нет. — Вероника покачала головой. — А зачем ей сто тысяч? Куда бы она их потратила? — Захотела вдруг купить себе что-то? — спросил Гектор. — Она у меня денег взаймы никогда не клянчила. Я сама ей подкидывала в жирные времена, — Вероника вздохнула. Ленка была щепетильной и гордой с детства, и не транжирой. Она целиком отдала себя науке, музею. Содержание нашей мамы я полностью оплачивала, я вам уже говорила. Подарки я Лене дарила хорошие, на день рождения, на Новый год. Опять же, в дни былые, еще при муже. В поездке ее брала иногда. А сейчас даже попроси она у меня не сто тысяч, а тридцатку в долг я бы не дала. Я на мели... — Покупки делаю на маркетплейсах только по скидкам. Вероника кивнула на коробку на полу. — Раньше мы с мужем деньги не считали. А теперь я одна долги, кредиты мужа выплачиваю. — Фамилию Осмоловская, Юлия, вдова переводчика Виллиантова. Вы от сестры не слышали? — уточнила Катя. — Никогда не слышала. А кто она? — спросила Вероника. — Никакой переводчик Лени при работе в музее не требовался? У нее с английским все круто, она еще в университете языком плотно занималась и на курсах постоянно апгрейдила. В науке без языков труба полная. — Ваш муж Валерий Заборов держал стрелковый охотничий клуб, — заявил Гектор. — Он увлекался охотой? — Валера мой охоту ненавидел. И Лена бы со мной порвала, если бы Валерка стрелял в животных. Вероника снова горько вздохнула. Он вложился в клуб, его продавали по-быстрому. Владелец прежний релацировался и отдавал за малые деньги клубешник. Валера счел, принесет нам доход, но не сбылось. Вы не упоминали про стрелковый клуб при нашей прошлой встрече, заметил полковник Гущин. — А какое отношение бизнес моего покойного мужа имеет к смерти моей сестры? — удивилась Вероника. — У нас его ведь практически силой отжали. Кстати, ваши силовики. Муж мы его до смерти довели своим колоссальным давлением, придирками. А в чем его вина, если у нас клиент застрелил прямо в тире? Я стараюсь забыть прошлое. Катя вспомнила Юлию Осмоловскую. Та тоже твердила. Я вычеркнула прошлое первого мужа из памяти. Но прошлое настигло ее через много лет. Получится ли у старшей сестры Красновой Вероники расправиться с химерами былова и защититься от них?